Секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ, дивизионный комиссар Кузнецов, Ленинград. Северный флот передал все, что мог, товарищ маршал Советского Союза. Дальнейшее донорство приведет к серьезному ослаблению 23-й и 7-й армии. Фины наступают к Ладожскому озеру. Данные разведки говорят о сосредоточении войсках на Сартовальском направлении. Удержать позиции будет проблематично. Если передадим формируемые бригады из 7-й армии. На участке 23-й армии пока спокойно. Прошу принять этого внимание. Командующий Северным флотом генерал-лейтенант Попов говорил резко, и Кузнецов его прекрасно понимал. В двух названных им армиях на этот час оставалось всего семь стрелковых дивизий, растянутых длинной цепью между Выборским и укреп укрепрайонами на довольно сложной местности, испещренной озерами и речками, болотами и лесами. Раньше тут имелось 11 дивизий, из которых уже отправили 4 и 10-й мехкорпус генерала Лазарева, целиком убывший на Северо-Западный фронт. Войны пока ни в Карелии, ни на Перешейке, в том ее виде, что ушла в Прибалтике, не было, шли бои местного значения. 30 июня финны попытались атаковать Энсу, но были отбиты 168-й дивизией полковника Бондарева. Из находящегося там крупнейшего целлюлозного бумажного комбината успели демонтировать и увезти оборудование, запасы сырья и готовую продукцию. Но что будет в ближайшем будущем, никто не сомневался. Финны против двух дивизий 7-й армии сосредоточили по меньшей мере втрое большее число соединений. Наступление врага грозило выходом к Ладоге, потери 26-го Сартовальского района и отсечению седьмой армии от 23-й. «Мы хорошо понимаем вашу озабоченность, товарищ Попов, но нам сейчас нужно остановить немцев на дальних подступах к Ленинграду, пока Псков еще держит армия Гловацкого». Секретарь ЦК ВКПБ Ленинградского обкома и горкома Жданов тут осекся. Потеря командующего 11-й армии для всех в Смольном оказалась совершенно неожиданной. Маршал Ворошилов круто обошелся с моряками приказав бросить корабли и катера Чудской флотилии на поиски командарма, к сожалению, пока безуспешные. «Нечего нас тут пытаться разжалобить, генерал!» Первый маршал говорил резко. На уставшем лице горели глаза. «Распоряжение генштаба уже есть, вот и выполняйте его. Вам понятно?» «Так точно, товарищ маршал Советского Союза. Бригады формируем!» В самые ближайшие дни направим их в Ленинград вместе со 198-й стрелковой дивизией. Командующий фронтом говорил глухо, но твердо. Ведь любой военный прекрасно понимает, что такое приказ главкома. Кузнецов знал, что все дивизии этих двух армий решили неделю назад перевести на новые, значительно ослабленные штаты военного времени. Это касалось в первую очередь артиллерии. Изымались гаубичный артполк и противотанковый дивизион. В полках вдвое сокращалось число минометов и сорокопяток, на взвод уменьшалась батарея полковых пушек. Артиллерия и минометы настоятельно требовались как для новых спешно формируемых частей, так и для быстрого восполнения потерь отступивших к старой границе соединений Северо-Западного фронта. Маршал Ворошилов предложил дополнительно скомплектовать за счет самих дивизий отдельные стрелковые бригады, устроив тем донорство по опыту псковских боев. Из каждого полка изымался третий батальон, так же, как и по одной роте из дивизионных батальонов. Артиллерия придавалась по полным штатам за счет уже изъятых орудий и минометов. За формирование отвечал заместитель командира дивизии, который принимал командование над новой бригадой. Каждая такая стрелковая бригада должна усиливаться и четвертым батальоном из части НКВД. Взамен, если приемлемо такое слово, Сами доноры, вместо убывших из них подразделений, получали ленинградских ополченцев. Конечно, кадровые батальоны воюют намного лучше, а потому в их рядах быстро научатся военному делу вчерашние рабочие или студенты. Бои под Псковым это ярко продемонстрировали. генерал лейтенант Головацкий был полностью прав, когда предложил формировать новые части исключительно на основе кадровых, вливая туда недостаточно обученные пополнения. На память сразу пришла одна фраза пропавшего командарма-11. «Новые дивизии обучать долго, они сырые. А так подготовиться быстро, пока в строю много тех, кто может бойцов научить, хотя потери будут большие». «Ты не хмурься, Маркиан!» Маршал неожиданно сменил тон. «У нас есть две дивизии полченцев, супротив немца не выстоят, плохо обучены. Но против финнов в самый раз». Передадим сразу третью и четвертую дивизии по одной на каждый укрепрайон. Кроме того, отдадим тебе все наши горно-стрелковые бригады. Первую уже сейчас забирай, три других направим через несколько дней. Две стрелковые бригады из 7-й армии не возьмем. Управление двух корпусов, 19-го и 50 сейчас пустые. Вот и вливай их туда, да ими обеспечивай с флангов Сартовальский укрепрайон». «Наше предложение генеральный штаб одобрил. Корпусные управления на нашем направлении разрешили не распускать, а перевести на бригадную основу». Маршал Ворошилов хлопнул ладонью по раскрытому блокноту и напористо заговорил. «Два гаубичных артполка для корпусов тебе оставим. КВ придадим. Неужели с такими силами мы финнов остановить не сможем, если полезут? На севере ведь вполне получается. Нападают и по зубам получают». «Дадим по и тут». Генерал Попов повеселел, унылость пропала мгновенно. Ведь если не брать в расчет мехкорпус, потеря четырех стрелковых дивизий сейчас практически полностью восполнена таким же количеством соединений, пусть качественно и более слабых. Кузнецов прекрасно знал, как появились эти дивизии и бригады. Уже 2 июля было принято решение о формировании ЛАНО, Ленинградской армии народного ополчения. Всего за несколько дней было набрано 100 тысяч добровольцев, а сейчас их уже вдвое больше. Стали формировать сразу же 4 стрелковые дивизии, 15 пулеметно-артиллерийских батальонов для укрепрайонов, плюс 3 десятка обычных стрелковых батальонов, 8 истребительных полков для операций в тылу врага на оккупированной территории. Последние стали основой для формирования трех бригад для действий в горной и труднопроходимой местности и как нельзя лучше подходили именно для Карелии. Поступили по образцу комплектуемой в Ленинграде первой горно-стрелковой бригады, которая до войны предназначалась для обороны Мурманска, но туда, по понятным соображениям, не попала. По два полка свели в бригады, спешно сформировали штабы, легкий артиллерийский полк и гужевой транспорт, и при минимальной численности столь необходимых грузовиков и вообще без всякой бронетехники. Бригады потому что в горно-стрелковой дивизии РКК по штатному составу пехоты вдвое больше. Есть и гаубичный полк. Да, спешно сформированные бригады не моторизованы, так как в Карелии очень мало дорог, и от лошади гораздо больше пользы, чем от командирской эмки или взятой из колхозной МТС полуторки. И вот теперь, по мере убытия ополченческих формирований на фронт, стали развертывать вторую очередь. От создания крупных соединений было решено отказаться слишком долго. Много времени нужно для сколачивания и оснащения дивизий, хотя первоначально их было запланировано целых пять. Четыре гвардейских и пятое ДНО. Формировать рабочую гвардию по опыту гражданской войны предложил Жданов. Тем самым, как бы показывая всем, что наступил решающий момент, и ленинградский пролетариат должен дать из своих рядов лучших из лучших. После трудностей с первыми четырьмя ДНО, Но в большей мере на основе опыта успешных для РКК боев под Псковом от столь амбициозных планов решили отказаться. Началось формирование лишь одной гвардейской ДНО. Вместо трехнедельного срока отвели вдвое больше времени, направляя в ряды действительно отборных представителей ленинградского пролетариата. А взамен четырех дивизий решили развернуть 12 стрелковых бригад, представлявших собой чуть усиленные полки. Кроме того, две бригады облегченного типа, аналогично Горным, формировались в Волонце и Петрозаводске. В них решили направлять исключительно местных жителей, набирая в первую очередь тех, кто имел опыт зимней войны с финнами в лесах и болотах Карелии. На этом не остановились. Маховик добровольной мобилизации только набирал свои обороты. В дополнение к формируемым маршевым батальонам и ротам, отправляемым сразу на фронт для пополнения поредевших кадровых дивизий, В Тихвине, Пскове, Новгороде, Кингисеппе, Нарве, Старой Руси и Луге сколачивались 7 полков в три бойцов и командиров каждой. Они требовали гораздо меньше времени на подготовку, чем почти в четверо большие по штату стрелковые дивизии. То есть руководство СЗН исходило из чисто утилитарных соображений. Командование фронта и Ленинградского округа в дополнение спешно развертывало две стрелковые и кавалерийскую дивизии второй очереди. Из резервистов и новобранцев фактически заново формировало 67-ю дивизию, погибшую в Лиепае. От нее осталось только горстка людей и номер. То же происходило с некоторыми танковыми и моторизованными частями. Там из остатков дивизии за счет донорства создавали бригады. Но главным, на взгляд, руководства стало непрерывное пополнение воевавших на Псковщине с немцами частей с СЗФ, людьми из запасных, истребительных, маршевых и учебных батальонов, включая целиком новообразованные ополченческие, а также бесперебойный поток боеприпасов, пушек, минометов, броневиков и танков, прочего военного снаряжения, который шел из Ленинграда. И не зря, как оказалось. Дивизии командарма Головацкого дрались уже две недели под Псковом, несмотря на большие потери, держались. Эшелоны с ранеными бойцами и подлежащие заводскому ремонту техникой шли в город на Неве один за другим, а им навстречу гораздо более многочисленным и мощным потоком отправлялись многие тысячи питерских пролетариев, уже надевших серые шинели. А с ними перебрасывались дивизии бригады, батареи и роты, тяжелые танки КВ. Ставка разрешила для боев на дальних подступах к Ленинграду использовать сразу две трети произведенных на Кировском заводе танков. К тому же направленные в Пскову из Карелии и перешейка дивизии уже выделили бригадные группы, получив ленинградских ополченцев в своей части. Причем в большем числе, и как это не горько прозвучит, именно с расчетом на их значительные потери в будущих боях, Им необходимо теперь лишь время, чтобы оплатить кровью полученный на войне опыт. «Времени может и не быть, товарищ Попов. Ополченцы прибывают к вам, постарайтесь как можно быстрее влить их в полки. Настрой ленинградцев поможет нашим бойцам устоять на позициях, если белофины начнут через неделю-другую наступление на Карельском перешейке. К тому же Климент Ефремович тебе правильно сказал. «Финны не немцы, мы их уже били». Так что не теряй напрасно время, генерал. Сейчас для нас не то что всякий день. Каждый час невероятно дорог». В тишине кабинета глуховато прозвучали слова Жданова, и Кузнецов не удивился созвучию общих мыслей. Он машинально посмотрел на большие настенные часы, Там Малая Стрелка уже подобралась к полуночи и застыла на двенадцати. Прошли еще одни сутки несчастливо начавшейся войны, Всем собравшимся на военный совет предстояло продолжить обсуждение целого перечня проблем, что требует немедленного разрешения. А потом доложить о предполагаемых ими мерах в Москву. Председатель ГКО товарищ Сталин и генштаб работали до утра, лишь перед рассветом отрывая несколько часов для короткого тревожного сна.